Глава 192. «Ибо что ты знаешь о счастье, полагая, будто дерево живет ради самого себя, дерево в плотном кольце коры?» Нет, дерево — источник крылатых семян. От поколения к поколению оно преображается и становится все краше. Оно двигается, но не так, как ты, как пожар по воле ветра. Ты сажаешь кедр на вершине горы — И вот твой кедровый лес век за веком разбредается в разные стороны. Чем считает себя дерево? Корнями, стволом, листвой. Ему кажется, ради себя ветвит оно свои корни, но оно путь и повозка. С его помощью земля приникает к солнечному мёду, пускает почки, раскрывает цветы. Растит семена, а семя переносит жизнь, словно огонь, незримый до поры до времени. Если я засеваю ветер, я пускаю по земле пожар. Но ты медленно переводишь взгляд, видишь неподвижную листву, мощь крепких веток, и дерево кажется тебе оседлым, живущим самим собой, созревающим внутри себя. Близорукий скудоумец. Ты видишь все наоборот. Отойди на несколько шагов и прибавь скорости маятнику дней. Ты увидишь, как семечко вспыхивает языком пламени, от него загорается другое, и бежит огонь, высвобождая из шелухи будущий лес, ибо лес в тишине пламенеет. Ты уже не видишь дерева, этого того. Ты понимаешь, что корни не служат ни тому, ни этому, а только пожирающему И созидающему огню понимаешь, что густая сень листвы, одевшая твою гору, — сама земля, оплодотворенная солнцем. И селятся зайцы на лужайках, и гнездятся птицы на ветках, и ты уже не знаешь, кому из них служат корни. Они — ступенька и переход. Почему же ты считаешь дерево тем, чем не считаешь листву? Ты никогда не скажешь, семя живет собой. Оно завершено. Стебель живет собой, он завершен. Цветок, в который он преображается, живет собой, он завершен. Семечко, которое он выносил, живет собой, оно завершено. И еще раз, ты повторишь все то же о новой поросли, что упрямо пробивается сквозь камни. На чем ты остановишься? Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу. Не завершен и человек, не завершен мой народ, и я не знаю, куда он идет. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночь, спят дети, спят старики, старухи. Что я знаю об их пути? Как трудно нащупать его и обозначить в переходе от лета к осени. Прибавилась еще одна морщинка у старухи. Несколько слов у ребенка, чуть-чуть изменилась улыбка. Совершенство и несовершенство человека осталось неизменным. И все-таки я вижу, оглядывая поколение, что ты, мой народ, мало-помалу пробуждаешься. И узнаешь сам себя. Разумеется, каждый думает о своем. Так оно и должно быть. Важно, чтобы чеканщик сосредоточился на кувшине, геометр на геометрии, король на управлении, ибо каждый — это возможность двигаться дальше. У кузнецов свой ритм, своя песня, у плотников своя, хотя те и другие трудятся, строя корабль. Но корабль с надутыми парусами им должна подарить поэзия. Они не любят ни гвоздей, ни досок. Напротив, ценят их еще дороже, если поймут, что сбудутся и завершатся в крылатом лебеде, питаемом морским ветром. Самая высокая твоя цель не мешает тебе подметать поутру комнату, бросить в землю еще одну горсть ячменя, после стольких уже посеянных, учить сына еще одному слову, еще одной молитве, делать еще и эту насущную работу. Вот и воздушный корабль поможет тебе не пренебрегать привычными досками и гвоздями, а любить их. Я хочу, чтобы ты ощутил еда, работа, молитва, ребенок, праздник в домашнем кругу, вещи, которыми украшаешь дом, только путь, только повозка. Настаивая на том, что они — возможность, средство, я поощряю в тебе не пренебрежение к ним, а любовь, повороты дороги, запах шиповника, камни и спуски, дороже тебе и роднее, если они не загадочный лабиринт, неведомый, неуютный, а знакомая радостная дорога к морю. Я запрещаю тебе ворчать. На что мне подметать, тащить эту тяжесть, кормить ребенка, читать книгу? Как нет плохого в мечтах моего дозорного об а не о царстве, так нет плохого и в постоянном приуготовлении себя к озарению визиту, о котором не предупреждают заранее, но на миг оно обостряет твой взор и слух, преобразив скучное подметание в служение высокому, смысл которого — не уместиться в слове. Каждое биение твоего сердца, страдание желания, вечерняя печаль, еда и работа, улыбка и усталость в череде дней, пробуждение и сладкое погружение в сон имеют смысл только благодаря божеству, что мерцает тебе за ними. Вы ничего не найдете, если превратитесь в оседлых, веря, будто сбылись и завершены. Сами запас среди накопленных запасов. Нет на земле запаса. Тот, кто перестал расти, умирает.